«Хотите сигарету?» – вкрадчиво предложила Шана. Крокодил глубоко вздохнул. «Спасибо, я не курю». «Давно бросили?» – удивилась Шана. «Нет, я никогда не курил». Крокодил, к сожалению, поставил на поднос пустую чашку. «Спасибо, Шана. Вы в самом деле много знаете о землянах». Женщина тонко улыбнулась. «В ваших словах я улавливаю нотку осуждения. Вы думаете, я собираюсь вас подкупить?» «Э, нет». Крокодил немного смутился. «Я и не думал. Да и что у меня есть такого, что могло бы понадобиться вам?» Женщина уселась напротив. Крокодил давно заметил, даже если у жителя Ра есть кресло, он сядет, скорее всего, на пол. Исключение составляют подоконники. Там, где они есть, жители Ра, скорее всего, сядет на подоконник, чтобы находиться как бы в двух пространствах одновременно. «Вам нравится этот дом?» Крокодил из вежливости осмотрел зеленую комнату, каменную чашу фонтана, цветы на стенах, чем-то похожие на раскрытые глаза и разинутые рты. «Да, здесь очень...» «Он помнит мою дочь. Она любила сидеть вон там, где вы сейчас сидите». Крокодил напрягся. «Мне очень жаль». Шана коснулась рукой своего удостоверения на цепочке. В дальнем углу комнаты слева от крокодила... Проявилась человеческая фигура, почти осязаемая фигура молодой женщины, смуглой с длинными черными волосами, жгутом, уложенным вокруг головы. Казалось, что она находится в комнате здесь и сейчас, но погружена в глубокие раздумья или транс. Крокодилу показалось, что он видел ее раньше, но он почти сразу понял, что видел тень этой женщины в Тимралке, Только тень, потому что сын вовсе не был похож на мать. «Вот это моя дочь, Альба», — не меняя голоса, — сказал Шана. «Ее любимый снимок». «Очень красивая», — Крикодил почувствовал себя идиотом. «Все, что она ставила мне, — мой внук». Шана смотрела ему прямо в глаза. «На земле, я знаю, бабушки очень любят внуков». «Да, конечно». «Нельзя сказать, что я люблю Тиморелка. Он часть меня. Любит ли человек свое сердце или свои глаза?» Тим «Тиморок вас обожает», — нашелся крокодил. «Он...» «Я знаю». Ее брови сдвинулись. «Андрей Строганов, вы правы. Я привел вас сюда, чтобы подкупить». Крокодил окончательно растерялся. «Вы незаурядный человек, раз смогли пройти пробу». Шана уверенно вела речь к давно намеченной цели. Я один из высших чиновников ВРА. С недавних пор возглавляю планетарную миграционную службу. Возможно, мне удастся добиться для вас пересмотра условий миграции. Это означает отмену визы. С немедленной депортацией обратно на Землю. Вы понимаете? Разве это возможно? Прецедентов нет. Вы будете первым. И как же? Придеремся к формальностям. Отыщем нарушение протокола. Но... Крокодил хотел сказать, что формальности в его деле соблюдены в точности, что подкопаться не к чему, и Аира это проверил. Он уже открыл рот, чтобы это сказать, но тут же прикусил язык. Инстинкт велел ему не упоминать имя Аира и тем более не рассказывать о его планах. «Мой коэффициент социальной ответственности – 2 к 5, сказала Шана. «Это значит, что я могу довольно-таки гибко трактовать законы. Вы хотите вернуться на землю, Андрей Строганов?» «Да», – выдохнул он. Шана прищурилась. «Тогда вы должны сделать так, чтобы мой внук Тима Элк не участвовал в проекте «Махайрода». Снаружи темнело, зеленоватые огоньки пробегали по стенам, заплетенным лианами, делая их похожими на ёлочные гирлянды. Мерцание не раздражало, наоборот, успокаивало и даже внушало надежду. — Но как я могу? — пробортал крокодил. — Я не имею на него влияния. В смысле на Алка, и уж тем более. В чем заключается идея Махайрода? Что он хочет сделать со стабилизатором? Со стабилиз... «Погодите!» — Рокодил снова прикусил язык. «Возможно, для пользы дела следовало оказаться более осведомленным, чем на самом деле. Погодите, но мы подпис... активировали обязательство и не можем разглашать». «Андрей Строганов, вы хотите на землю?» «Хочу». Он чувствовал, как подстроится по спине под тонкой рубашкой. «Разумеется, хочу. Я согласен с вами. Сотрудничать просто нужно время». Я не могу так сразу. Зачем вы нужны Махайроду? Шана не ослабляла напор. Вот именно вы, мигрант.